Глава девятая. Зимняя сказка. Жила на свете рыжая лошадь. Опять про лошадь. Опять про лошадь. Это совсем другая история. Кстати, если тебя кусает блоха, вовсе не обязательно ее выкусывать. Обмахивайся хвостом. Мой хвост не достает. Старайся! На чем я остановился? Ты уже много историй про лошадь рассказывал. Бррр. А ты про кого хочешь? Про кошку. Про кошку так про кошку. Жила на свете рыжая кошка. А животные бывают другого цвета, не рыжие? Н не перебивай. Эта кошка очень любила... Щипать травку И вот однажды Снег идет! Котята бросились к выходу Они еще никогда не видели снега Кабачок потрусил за ними Около дверей толпились лошади, люди и собаки Поперечные с полосатым выскочили на снег Холодненький Ой, смотри Я оставляю следы Лошади не разделяли кошачьи радости И пришел к ним холод Облетели последние листья И земля покрылась снегом Ах. «Почему Ривьера так расстроилась?» малыш? «Тебе этого не понять, малыш!» Снег падал до вечера А вечером кабачок, как всегда, рассказывал сказку «Жила на свете рыжая лошадь И вот однажды пошел снег» «Снег! А почему вам, лошадям, грустно?» Знаешь, что я люблю больше всего на свете. Солнышко, осоку и клевер. А сейчас все закроется снегом, и до весны сплошной овес со трубями. Может, тебе переселиться куда-нибудь на юг? Хм. Интересная мысль. Кабачок! Кабачок! А как там дальше про а, Ах, да Однажды травка выросла среди зимы и... И что? И... и... и все очень обрадовались А дальше? Все, дальше ничего не надо Давайте спать На следующий день, когда кабачок возвращался с работы, котята встретили его около конюшни. «Мы приготовили тебе сюрприз!» Но кабачок не слушал, он торопился в стойло. «Эй, конюхи, можно развозить овес?» «Ты слышишь, кабачок, сюрприз!» «Угу, сейчас поем только!» Кабачок устремился к кормушке, Но в двух шагах от нее застыл Кормушка была доверху заполнена черной землей Что это? Это земля Давай я тебе расскажу, кабачок Вот здесь будет просто зеленая травка Вот здесь осока А здесь цветы А что я буду есть? Как что? Зеленую травку Прекрасно «А куда мне будут сыпать овес? «Зачем? Через несколько дней у тебя в кормушке взойдет свежая травка!» «А что я буду есть эти несколько дней, а? Я вас спрашиваю!» Пока Отключайте. удивленные конюхи Это выгружали землю Столько из кормушки, кабачок страшно ругался. Котята чувствовали и... себя виноватыми, но кабачок даже не посмотрел в их сторону. «Не соображают совсем ничего!» Вечером с охоты вернулась кошка Машка «Ну, как вы тут себя вели без меня?» Поперечные и полосатые сделали вид, что не слышат «Что случилось?» «Твои дети приготовили мне сюрприз» «Ах, мои умницы! Я считаю, для кошки, мя главное, мягкие лапы и душа! Ты согласен?» «Конечно!» Когда все улеглось в конюшне, поперечный и полосатый тихонько пробрались к Кабачку. Кабачок, ты больше не сердишься? Мы же хотели, как лучше. Кабачочек, расскажи нам сказку про лошадь. Которая любила рыжую травку. Тьфу, зеленую кошку. пфу, ну, в общем, ты понял. При чем здесь кошка? Жила-была на свете... Рыжая лошадь. Здравствуй, лошадь!